Глава девятнадцатая. Кристофер. «Мистер Хейс? Миссис Хейс?» Энджи склоняется в глубоком реверансе. «С возвращением!» Мы с Лили даже не переступили порог дома. И раз Энджи вышла встречать нас с кворотом, значит, принесла сообщение от Марганы, Знал бы, постарался бы вернуться раньше. Но мы с Брукс и так слишком задержались в ванной комнате, поэтому не могли рано уехать. После ошеломительного секса всё же пришлось вернуться в реальность, одеться и выйти к жнецам. Впрочем, пробыли на банкете мы относительно недолго. Произнесли пару тостов, приняли поздравления, немного прошлись по залу и покинули особняк Питерсона. «Откуда ты знаешь, что мы...» Лилия осекается и хмуро смотрит на так называемую подругу. «Ах, да!» — она машет рукой. «Слухи быстро расходятся. Переоденься и зайди к Лео. Объясни ему ситуацию, пусть обследует тебя». «Обращаюсь я к ней. Потом иди в свою комнату. Я приду позже». Брук скивает, желает Энджи спокойной ночи и направляется к дому. «Чем обязан?» — спрашиваю я у Энджи. «Может, найдём более укромное место для разговора?» — предлагает она. «Поговорим в кабинете». «Хорошо». Итан идет за нами, но я прошу его проконтролировать, чтобы Лили выполнила мою просьбу и сходила к Лео. «Вам жаль, мистер Хейс?» Спрашивает Энджи, когда мы входим в кабинет Левингтона. Я не считаю этот дом своим и никогда не буду, хоть он и перешёл ко мне в собственность. С момента возвращения с острова я так и не смог заехать домой. Пришлось попросить Итана привезти мне кое-какие вещи. О чём ты? Разворачиваюсь я в сторону Энджи. Она улыбается и накручивает на палец прядь золотистых волос. Итан, вам ведь будет жаль его, когда Маргана займутся исполнением смертного приговора? Вы же всё понимаете, он тоже жнец, значит, мы от него избавимся, как и от Лео Андерсона. Сначала я просто молча смотрю на неё, затем отхожу к столу и на автомате перекладываю какие-то бумаги. В груди повисает давящее ощущение. Растираю её ладонью, но становится только хуже. В горле словно застревает ком, и я подношу кулак к рту, чтобы прокашляться. «Итан и Лео под моим контролем», — наконец отвечаю я. Но это временно. Вы не сможете вечно вводить им сыворотку. Ты права. Исчезновение всех жнецов спасёт многие жизни. Я бы мог закрыть глаза на прошлые деяния Итана и Лео и притвориться, что ничего плохого они никогда не делали. Но вот в чём загвоздка, Энджи. Они делали. И я тоже. Как и Моргана. Никто из нас не безгрешен. Или ты сейчас убедишь меня в том, что все мы белые и пушистые? Она издаёт звонкий смешок и подходит ближе. «Моргана дьявола, мистер Хейс. Но раз дьявол существует, значит, в этом есть смысл. И дьявол никогда не позволит свергнуть себя. Перейдём к делу. Моргана благодарят вас за предоставленную информацию. Мы хотим избавиться от жнецов как можно скорее. Если вы передадите нам данные на всех участников Ордена, то четвёртый круг и охрану мы зачистим уже без вашего участия. Однако остальных нужно устранить всех разом. Что требуется от меня, кроме информации?» «Соберите лидеров. Первый, второй и третий круги вместе. Справитесь?» «Мне даже делать ничего не нужно. Завтра ночью я должен перенять права Левингтона. Разумеется, на церемонию соберутся все вышеперечисленные, без исключений. Сможете подготовить всё за такой короткий срок?» «Обижаете, мистер Хейс?» — Энджо усмехается. «Вы настолько в нас не верите?» «Но если бы я не сообщил вам о планах жнецов, вы бы и дальше хлопали ушами». Она смеётся, подходя ещё ближе. «Тогда помогите нам ещё раз. У вас ведь есть досье на каждого члена ордена? Даже на самых мелких исполнителей?» Не ответив, я достаю из секретного ящика флешку, на которую заранее скопировал всю информацию по жнецам. Там всё. Списки имён, где и с кем они живут, сколько денег имеют на своих счетах, их слабости, пристрастия и расписание дня. Буквально каждая мелочь. В доме сейчас находятся и артисты. «Я в курсе, мистер Хейс. Не волнуйтесь, их это не затронет. Разумеется, сначала всех непричастных сопроводят по домам. С охраной и четвёртым кругом мы сможем разобраться в любое время. Просто передайте нам информацию, и они уже никуда не денутся». Вкладываю флешку в раскрытую ладонь Энджи. «Насчёт Титана и Лео, я так понимаю, просить бесполезно». Говорю я, и она кивает. «А что насчёт Фреда?» Он на нашей стороне. Он жнец. Такой же, как и остальные ваши слуги. Фред мне не слуга. Он принял мою сторону по собственной воле. Но это не отменяет того факта, что он потомственный жнец. А если он захочет отомстить, Фред не станет мстить. И он не выбирал, в какой семье родиться. Он никогда не хотел быть жнецом. А вот я сделал свой выбор сам. Значит, это от меня нужно избавиться. Я ведь тоже жнец. Моргана заинтересована в том, чтобы вы остались живы. «Почему? Мы хотим, чтобы вы работали на нас, но решение оставляем за вами. Всё же мы у вас в долгу. Вы помогли нам оперативно отреагировать на угрозу. Конечно, мы бы и сами скоро всё узнали, однако с вашей помощью вышло быстрее». «Повышение, значит?» Я усмехаюсь. «Прости, но я пас. Хватит с меня этого дерьма». «Я передам, что вы вежливо отказались. Я сам скажу им». «Это невозможно, мистер Хейс. Посторонним вход запрещён». «Значит, это ты встанешь перед ними на колени и выторгуешь жизни Фреда, Итана и Лео». «Вы такой верный, мистер Хейс?» «Ты сейчас говоришь о ком-то другом». «Нет, именно о вас. Вы верны своим принципам и вашим людям. А это редкость в наше время. Но ваши желания ничего не изменят. Завтрашней ночью вы останетесь единственным выжившим членом Ордена Жнецов. Простите, но я вынуждена откланяться». Энджи склоняется в лёгком реверансе. «До завтра, мистер Хейс. С вами приятно иметь дело». Она бесшумно покидает кабинет, а я стою, дыша шартом, сжимаю и разжимаю кулаки и запрокидываю голову. Давящая боль в груди сменяется острой, воздух будто дробится в лёгких. Даже стук в дверь не может заставить меня взять себя в руки. «Войдите». Произношу спустя несколько секунд тишины. Томми заходит в кабинет и останавливается напротив меня. Спасибо, что позаботились о моей маме, мистер Хейс. Ей лучше? Да, всё хорошо. Она в порядке и благодарна вам за спасение. Не стоит. Он чуть качает головой, словно собирается с духом, чтобы сказать мне что-то ещё. Видно, как ему неуютно, но взгляда Томми не отводит. Наконец он произносит. Я пришёл извиниться, мистер Хейс. Ты уже извинялся. Но мне правда жаль. Он опускает взгляд на свои кроссовки, но тут же заставляет себя посмотреть мне в глаза. «Мне очень нравится Лили, и я чувствую себя дерьмом из-за того, что сделал». Хмурюсь, и он поспешно добавляет «нравится как друг». «Тебе угрожали смертью матери». Пытаюсь я отмахнуться от него. Сейчас вообще не до его чувства вины. Мне своего с лихвой хватает. И всё равно я не должен был. Я всегда думал, что люди по своей сути лучше. Видел, какими ублюдками они могут быть, но всё равно он осекается». «Видимо, ты жил в сказке, но реальность часто бывает паршивой». «Я никогда не жил в сказке», — запальчиво возражает он, но тут же сбавляет тон. «Скажите, чем я могу помочь? Мы не высовываемся без особой надобности, как нам и велели. Но даже почти весь день, сидя в своих комнатах, понимаем, что назревает что-то нехорошее». «Чёрт!» — вроде и говорил Энджи, но будто не осознавал, что все выжившие артисты до сих пор находятся в особняке. Когда мы были на острове, я обеспечивал их едой, а теперь это обязанность охраны. Артисты реально ведут себя тихо и покорно сидят по гостевым спальням. Последний раз я видел их всех на пароме. Неудивительно, что я забыл отменить запрет на выход из спален. Хочешь помочь, оставайся пока здесь и не выпускай Брукс из дома. Я распоряжусь, чтобы с артистов сняли ограничения на перемещение по дому. Можете даже выходить на улицу, никто вас не остановит. Но территорию особняка покидать всё ещё запрещено. Жнецы оставят нас в живых? Вы будете в порядке, да. Они вас не тронут. Просто подождите ещё немного. Дайте мне разобраться с делами. После я проведу пресс-конференцию. Когда история с пожаром на острове будет обнародована, вы вернётесь домой. Но вы все должны придерживаться моей версии. Ещё вопросы? Нет, я всё понял. Доброй ночи, мистер Хейс. Я пойду. Добрый провожая его взглядом и вздыхая. Ситуация со жнецами разрешилась практически сама собой. Как и хотел, я просто столкнул двух сильных соперников и теперь наблюдая, как один пожирает другого. Даже не пришлось связываться в это по-настоящему. Я радоваться должен. Но почему так хреново? И и Лео обречены, и с этим ничего не поделаешь. Я и сам понимаю, что без «НД-2» — Они бы так и остались верными псами Ордена, для которых чужие жизни — ничто. Я не должен обманываться на их счёт. Они не изменились. Эта сыворотка затуманила их сознание. Но Фред — другое дело. Он никогда не поддерживал действия Ордена. С самого начала он был втянут в это против своей воли. Я использовал свои навыки и нарыл информацию на него. Ту, которой нет в общих досье. Фред с детства подвергался домашнему насилию. Он жертва, а не агрессор. Сломленный несчастный ребёнок, выросший в золотой клетке, которая ежедневно сжималась всё сильнее. Разве справедливо, что он должен расплачиваться за грехи своей семьи? И есть ли среди жнецов ещё такие, как Фред? Конечно, есть. Неужели морганы устранят всех, даже детей? Я не могу об этом думать. Я не хочу об этом думать. Но если я закрою на это глаза, то чем я отличаюсь от жнецов, И тех, кто каждый день делает вид, что в мире не происходит ничего ужасного. Смогу ли я потом жить с этим? Хотя, по всей видимости, мне в любом случае недолго осталось. Подношу руку к рту и стираю кровавые потёки. Не прошло и 12 часов после последнего укола. Если так пойдёт, моих запасов может не хватить до завтрашней ночи. Нужно зайти к Лео. Но сначала я должен поговорить с той, кто может спасти Фреда.